Письмо 305-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год, сентября 25-го, Ясная Поляна. Письмо, Ваше милый друг Владимир Григорьевич, произвело на меня тяжелое впечатление. Я вполне согласен с тем, что Вы пишете, что мной была сделана ошибка и что надо поправить ее, но дело в том, что... Все это представляется мне в гораздо более сложном и трудноразрешимом виде, чем оно может представиться даже самому близкому, как вы, другу. Решать это дело должен я один в своей душе перед Богом, и я попытаюсь это сделать. Всякое же чужое участие затрудняет эту работу. Мне было больно от письма, я почувствовал, что меня разрывают на две стороны, верно от того, что я верна или неверный почувствовала личную нотку в вашем письме. «Пожалуйста, если хотите сделать мне добро, а я знаю, что вы всей душой хотите этого, не будем больше говорить об этом в вашем письме, а будем пока переписываться, как будто его не было, как и прежде, и о моем испытании, и о наших общих и духовных, и практически, главное, духовных делах. Никогда мне так не нужно было, и я так не понимал ясно, благодетельность сознания того, что жизнь наша только в настоящем, А в настоящем, если цель – дела твоей жизни, движение вперед к доброй, любовной жизни, то все, бы с тобой ни случилось, может или скорее не может не быть обращено достижение цели твоей жизни в благо. Я повторяю вам то, что сотни раз вы слышали и знаете, но испытав благодетельность этого сознания, не хочется всем рассказывать, что дважды два равно четырем. Пожалуйста, сделайте, как я прошу, чтобы в наших отношениях не осталось идти никакого-нибудь неудовольствия друг на друга. Примечание второе. Спасибо за все очень большое. Все надеюсь, до свидания. Привет Гале и всем друзьям. Лев Толстой. Примечание. Письмо 24 сентября, смотри ГМТ, переданное Булгаковым. Чертков, недовольный обещаниями, данными Толстым Софье Андреевне, не видаться с ним и не передавать ему дневники, писал. «В связи со мной вы дали себя втянуть, разумеется, бессознательно и желая только хорошего, в двусмысленное даже не вполне правдивое положение. Кроме того, в письме содержались обвинения Софьи Андреевны Толстой в хитрости». В дневнике для одного себя Толстой записал 24 сентября. От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части, иногда думается уйти ото всех. И 25 сентября. Проснулся рано, написал письмо Черткову, надеясь, что он примет его, как я прошу, том 22 настоящего издания. И второе. В ответном письме письме 26 сентября Чертков признал, что его письмо было недобрым, с раздражением и гневом. Смотри полный текст этого письма в томе 58, страница 600. Конец примечаний. Страница 740.